Глава четырнадцатая. Он. В квартире было тихо. Он осторожно влез на балкон, переступил несколько вазонов с кактусами и втянул носом запах яблок. По тонкому аромату, смешанному с травой, он понял, женщина спит. Осторожно отодвинул плотную штору и вошел в кухню. На деревянном столе стояли плоская тарелка с крошками от яблочного пирога, чашка с холодными остатками чая. На краю стола остались несколько блокнотов. Рядом с ними ожерелье с чёрными камнями, настолько дорогое, что любая другая женщина спрятала его в сейф. Но он знал, она была другой. Вещи не имели для неё особой ценности. Точнее, она об этом никогда не задумывалась. Просто избавлялась от того, что мешало и окружала себя тем, что приносила радость. Как эти проклятые кактусы которых с каждым его приходом становилось все больше и больше. Он подошел к столу. Осторожно пролистал блокноты, нахмурился и вернул на место. Взгляд упал на черную ткань. Он редко видел в ее доме одежду на полу, только тогда, когда она безумно уставала. Тогда женщина сбрасывала вещи на ходу и голой падала в кровать. Иногда на ней оставались кружевные трусики. Признак того, что избавиться от них сил не хватило. Он посмотрел на часы. Свободного времени оставалось не так много. Подошел к графину с ягодным соком. В этот раз жидкость пахла вишней. Он стянул с руки тонкую перчатку, занес руку над графином и провел по ладони лезвием ножа. Несколько капель алой крови упали в вишневую жидкость. Кожа на ладони моментально затянулась. Он вернул на место перчатку, посмотрел в сторону спальни, где спала женщина и уже через секунду оказался на балконе. Чарли. Ближе к обеду Карим нашел его величество в зале для фехтований. Танец со шпагой был для Чарли чем-то сродни медитации. В современном мире этим оружием уже не пользовались, но Чарли любил ощущать в руке тяжесть тонкого клинка и наблюдать, как резво отпрыгивает в сторону оппонент, когда острие его шпаги летит ему прямо в грудь. Фехтовал король каждый день, с юности. Сначала отец учил его правильно держать в руках рукоять, нападать и отступать. Позже этим занялись учителя. Самым искусным и любимым преподавателем в жизни Чарли был сэр Адам Марди, человек. Он умер чуть меньше трехста лет назад. Всю жизнь прослужил в армии. Пережил восемь покушений, две войны и измену жены. Правда, последний пункт Адам считал счастливым поворотом в своей жизни. На вопрос Чарли, почему мужчина не мстит ее любовнику, сэр Марди отвечал, «Если бы ты лучше знал мою жену, то предложил бы этому несчастному убежище». Почему-то именно Адама король вспомнил в тот момент, когда его клинок ударил в грудь Дара Савса, одного из его охранников. Вампир отлетел в сторону и ударился в деревянный манекен. «Отличный бой, Дар!» – кивнул Чарли партнеру. «Ты быстро учишься!» «Благодарю, Ваше Величество!» Вампир поднялся с матов и поклонился. В этот же момент в зале появилось несколько мальчишек. Они моментально подняли манекен и подали королю свежее полотенце. «Я слушаю тебя, Карим!» — крикнул Чарли, не оборачиваясь. Он слышал, как советник зашел в зал. Именно его появление и заставило монарха так быстро закончить бой. «Новости от всадников, Ваше Величество!» Ярдиш уже вернулся? Да, Ваше Величество. Понимая, что лишние уши здесь не нужны, прислуга и охранник тихо вышли из зала. Только после этого Карим подошел к правителю и подал ему бокал с водой. Зачем он забрал девку? Работа. В квартале Сали убиты две женщины. Садники поручили Даре вести расследование. С каких пор всадники вмешиваются в смерти людей? Чарли приподнял бровь. «Любовницы вампиров». Дарьярдиш боится, что смерть женщин связана с кем-то из даров. После полной проверки дело перейдет под контроль людей, если, конечно, в нем не будет замешан кто-то из вампиров. «А дара де Ордаш – идеальное звено», – задумчиво произнес король. «Ни человек, ни вампир». Дарьярдиш не знает об истинной природе дары. «И пусть это так и остается». Чарли одним глотком осушил стакан, поставил его на низкий стол, бросил на пол полотенца. «Ваше Величество!» — осторожно произнес Карим. «Вы же понимаете, насколько женщина опасна для вас, если она обратится в Белый суд и докажет, что дала вам свою кровь? Если бы Дара Деордаш хотела стать королевой, уже давно бы туда обратилась!» — фыркнул Чарли. «Да, но тогда вы еще не взошли на престол!» напомнил Карим. «И никто не знал, уступит ли ваш отец трон. А сейчас у нее появился реальный шанс, а у ворона появится дополнительный рычаг давления на вас. Почему вы не приказали ее убить?» Чарли слова советника никак не задели. Это было рационально с точки зрения безопасности. И если бы на месте Дары Дэрдаш была другая женщина, он бы так и поступил. «Потому что пока она единственная, кто может меня оживить в случае очередного покушения», — не без издевки спросил Чарли. «Или ты считаешь, что то было последним?» Карим поджал губы. Ему не нравилось такое беспечное отношение короля к женщине. малика была ему симпатична. В ней удивительным образом сочетались лучшие качества вампиров и людей, но ни одна дара не стоила этих рисков. «Извлечь кровь Дары и положить ее в консервацию ничего не стоит. итак мы навсегда избавимся от угрозы корони». Чарли засмеялся. Стальной смех отразился от стен и эхом разлился по залу. Король отодвинул ворот белой рубахи. На серебряной цепочке висел пузырек с красной жидкостью. «Думаешь, я не пробовал? Ты за кого меня принимаешь, Карим?» «Это ее?» «Да, но она теряет свои свойства после консервации фыркнул король. «Сворачивается без неё и становится бесполезной». «Холод. Предложишь что-то более интересное?» «Нет, Ваше Величество, пока нет». Карим заложил руки за спину и посмотрел на нового короля. Как и его отец, Чарли обладал холодным, расчётливым умом. Когда-то советник боялся, что свобода, которую наследник вкусил в юности и к которой так сильно тянулся, помешают ему принимать решение беспристрастно. Но теперь видел, что ошибся. «Карим!» — через несколько секунд произнёс Чарли. Как раз в этот момент дневные лучи упали на лицо его величества, делая профиль хищным, как у орлана, изображённого на родовом гербе. «Да, ваше величество. Если с Маликой что-то случится, и я лишусь сосуда, вырежу весь твой клан, в том числе и детей. Понял?» «Да, ваше величество. Я рад». Король улыбнулся советнику и лениво пошел в сторону выхода. Сегодня ему предстояло провести еще несколько встреч.